глава 87 замечательные выходные несмотря на натянутую улыбку на лице к э м е р о н а он едва ли мог скрыть свое замешательство он сжал кулак продолжая размышлять о том что только что произошло пока все еще пребывали в восторге показатель на экране продолжал расти пока не достиг отметки в 4000 где в конечном итоге и стабилизировался все посмотрели на камерона в поисках ответов на эти странные события, но в и д е л и лишь пустую улыбку. Самому к а м е р о н о потребовалось некоторое время, чтобы принять этот драматический поворот событий. Сотрудники Dream работали с удвоенным энтузиазмом, чувствуя себя причастными к чему-то исключительному. Они работали сутки напролет, чтобы создать видео с анализом, и как только оно появилось в сети, то сразу же зажгло боевой дух всех других бойцов. Необъяснимую работу Нок Ван Дуна встретил изящный танец бабочки. Такое нужно видеть. Одинокий снег, обычный человек, который не прошел открытие разума, творил чудеса владения шагами бабочки. Тем не менее, выступление шутника и н х е р и я все равно превзошло противника. Шутник и н х е р и й на экране изящно танцевал посреди бомбардировки яростных ударов. Его тело никогда не раскрывало его следующего движения. поскольку он, казалось, дрейфовал из одного места в другое, как пергаментная бумага на ветру. Мощные удары свистели мимо его тела, промахиваясь всего лишь на дюйм. У этих атак была превосходная сила, которой можно было противостоять только не уступающей ими в мастерстве приемами уклонения. Глаза Ван Дуна были закрыты, но он смог заметить самую смертоносную стрелу, выпущенную одиноким снегом. С этого момента шаги бабочки, казалось, изменили свой темп. Детали изменений можно было рассмотреть только при медленной записи. Вместо прямолинейных шагов бабочки, Ван Дун воспользовался своей молниеносной скоростью, чтобы подавить скорость той стрелы. Как только шутник схватил ее обеими руками, он развернулся и атаковал без малейшего промедления. «Одинокий снег» даже не думал, что такое вообще возможно, и поэтому был застигнут врасплох. По правде говоря, если бы он являлся бойцом ТПА, то никогда бы не утратил бдительность в разгар битвы, независимо от того, какая следовала контурмера. Самым популярным техническим анализом была официальная версия, выпущенная Dream. Кроме того, значительную популярность сыскали две версии, сделанные фанатами – Одна приписывалась Небоскрёбу из Академии Бернау на Земле, другая – ученику Академии Звёздного Неба с ником Молниеносные Пальцы. Эти два видеоанализа стали популярными в основном благодаря их уникальным взглядам на бой. Небоскрёб сосредоточился на необычной работе ногшутника Эйнхерия, заявив, что этот таинственный боец вообще не использовал шагов бабочки. Вместо этого он использовал что-то ужасно похожее на движение одного типа загов, называемого Нестором. Заг н е с т е р это сильный боевой заг, который выглядит как танк с торчащими из него 1 6 т ю тощими и волосатыми ногами. Несмотря на свою странную и громоздкую фигуру, он был удивительно быстрым и подвижным, благодаря своим многочисленным ногам. Имея только две ноги, шутник и н х е р и й все равно смог подражать движением зага Нестора. Решение казалось интуитивным. Шутник ускорил скорость своих двух ног, чтобы компенсировать недостаток в количестве. Тем не менее, он должен был напрячь свое тело выше обычного предела, который мог выдержать человек. Таким образом, небоскреб пришел к важному выводу. Тактика, используемая шутником Энхерием, какой бы она ни была, вероятно сосредоточена на работе его конечностей. В противном случае, ни один из этих шагов не был бы возможным. С другой стороны, Молниеносные Пальцы обратил внимание своей аудитории на методы уклонения шутника. Он бросил вызов господствующему убеждению в том, что шутник Энхерий вычислял позицию своего противника, используя свою энергию души, и предложил свою собственную точку зрения, что он просто интуитивно пользовался инстинктом и никак не задействовал свою энергию души. По сравнению с двумя анализами фанатов, официальному видео оказалось Не хватало технической составляющей, поскольку основное внимание уделялось происходящему в бою на к а л е с т р а с т е й Очень короткое время, которое потребовалось двум фанатам для выпуска своего видеоанализа, и их столь внимательные наблюдения явно свидетельствовали о том, что они должны быть компетентными в своих областях. Большинство игроков сидели онлайн и ждали видеообзор с самого момента окончания битвы, из-за чего некоторые даже пренебрегали сном. Однако, в то время как старые зрители отключались один за другим, новая волна зрителей присоединилась к дискуссиям на различных онлайн-форумах. Такое количество пришедших игроков из разных лиг и уровней было беспрецедентным. Некоторые игроки IPA пришли изучить ухищрения используемых техник, но большинство пришли сюда из-за поддержки Ван Дуна и его противника в конце боя. Его поддержка сейчас послужила не только одинокому снегу, а стало мотивационным сообщением для всех игроков IPA. Ван Дун, сам того не зная, увеличил уважение к себе посредством уважения к другим, что подтолкнуло его репутацию к новым высотам. Вместо того, чтобы купаться в славе, скромный Ван Дун решил оставаться в стороне и провести некоторое время с его прекрасной ученицей. Ван Дун провел остаток своих замечательных выходных расслабляясь, чего никогда раньше не испытывал. даже когда был с Мася Ору в ее роскошном особняке. Понедельник, последовавший за этим уикендом, предвещал начало следующего ежемесячного теста, а также первую самую большую проблему в карьере Саманты в качестве директрисы. Если она провалит вызов Бернау, это станет ее последним действием в этой академии. Учителя уже выбрали ч е т ы р е студентов, которые будут представлять Эйрланг во время турнира Ван Бэнь, Ху Ян Сюань и Ван Дун. Саманта решила заполнить остальные шесть мест с помощью соревнования. Это был необычный и резкий ход, не дающий ученикам времени на подготовку. Несмотря на то, что Саманта могла довериться способностям только четырех из десяти бойцов, она все еще чувствовала, что у них есть шанс. Хотя риски, которым подвергалась ее команда, были весьма высоки, Такая ситуация, когда ты находишься будто на краю пропасти, придавала смысл е е жизни. Мася Уру иногда терялась, смотря на Вандуна, как будто она разгадывала загадку. Несмотря на с в о е мастерство, Вандун очень внимательно слушал инструкции учителя, и хотя он казался б е з а л а б е р н ы м и беззаботным, он тратил каждую секунду своей жизни на поглощение знаний. Ван Бын не ощущал необходимости приспосабливаться после прибытия в новое окружение. и в н совершенно не хотел выяснять, есть ли здесь что-нибудь, что действительно требовало его внимания. Если бы такое и нашлось, он бы уже заметил, что нужно изменить. Его первая и основная задача состояла в том, чтобы восстановиться. У Ван б е н я и Ван Дуна было кое-что общее. Они оба отставали по нескольким предметам. Дни интенсивных тренировок не оставляли Ван б е н ю слишком много времени, чтобы сосредоточиться на других предметах. Несмотря на его высокий статус в армии, генерал Ху Бэнь планировал позволить своему сыну начать свою карьеру с самого низа, как пехотинца, как когда-то начинал он сам. И Ху Бэнь очень гордился тем, что его сын думал так же. Генерал Ху Бэнь всегда считал, что спокойное море никогда не создавало искусных матросов. Это правда, которую немногие в мире желали понимать.